Сон. Бессонница — серьезная проблема для человека. Мало того, что он не может спать, так еще и чувствует себя при этом не лучшим образом и испытывает вполне закономерный стресс. Когда-то я открыла для себя самое эффективное лекарство от бессонницы. Опытным путем. Мне очень понравилась идея, что мы сами будем себя своими переживаниями о том, что все еще не спим. Нужно просто отбросить эти мысли, лежать и наслаждаться покоем, глубоко дышать и думать о чем-то хорошем. И это сработало. Конечно, не на все сто процентов. Переживания все равно остались. Бывает такое, что разогнав голову, я не могу остановить поток мыслей и пропускаю важный момент погружения в сон. А затем может запуститься совершенно неуместный творческий процесс на всю ночь. В студенческие годы я часто в таких случаях заваривала себе кофе. и писала до рассвета рассказы. А потом это сменилось на мысли о том, что сейчас я взрослый человек, придерживающийся здорового образа жизни. Я не могу не спать, ведь тогда утром буду вялой и разбитой, разгонится аппетит и так далее. Эти комплексы мешали уснуть. Но в один момент я решила проанализировать свое состояние после одной из бессонных ночей. Прислушалась не к стереотипам, а к своему организму. И в тот раз вышло так, что чувствовала я себя весь день великолепно. Это раз и навсегда избавила меня от комплекса и, как следствие, невозможности уснуть. Я просто даю себе право не спать, когда не спится. И таких моментов, наоборот, стало гораздо меньше. Бессонница может возникать по разным причинам. Но предлагаю первым делом проверить психогенный фактор. Попытайтесь опустить эти мысли, И при этом не забывайте о физической нагрузке в течение дня. Согласно одной статистике, 30-50% населения страдает краткосрочными эпизодами бессонницы, а 10% уже имеют хроническую проблему, причем женщины страдают бессонницей чаще. Другие группы риска — это пожилые люди, люди со сниженным социально-экономическим статусом, доходами. Люди с зависимостями и психическими заболеваниями и расстройствами. И чем больше этих факторов у одного человека, тем больше поводов для развития бессонницы. Бессонница может проявлять себя по-разному. Или неспособностью уснуть, или короткими неэффективными эпизодами сна с частыми и длительными пробуждениями. Хроническая бессонница приводит к постоянному ощущению усталости днем, проблемам с концентрацией внимания, постоянно плохому настроению. Она негативно влияет на реакцию и способность что-либо запоминать. Видов бессонницы много, но давайте остановимся на пяти основных. Острая бессонница длится максимум три недели, на протяжении которых проявляет себя лишь эпизодически, как правило, возникает на фоне стресса или какого-то важного события в жизни. Проявляется обычно как прерывистый сон, После угасания триггера организм постепенно приходит в норму, и на здоровье это негативно не отражается. А вот хроническая бессонница длится более месяца, проявляя себя большую часть времени, и для решения проблемы может потребоваться помощь сомнолога. Начальная бессонница — это такой вид бессонницы, который проявляет себя невозможностью заснуть. Иногда сон может приходить только под утро. Поддерживающая бессонница, в свою очередь, характеризуется частыми пробуждениями среди ночи и длительным бодрствованием после них. Есть еще такой вид, как коморбидная бессонница. Коморбидность — это связанные проблемы здоровья, когда основное нарушение тянет за собой одно или несколько сопутствующих, и они усиливают друг друга. Например, депрессия или мышечные боли часто вызывают бессонницу. которая, в свою очередь, их усугубляет. Чтобы вылечить такую бессонницу, нужно устранить ее первопричину. Причин бессонницы тоже немало. Стресс. Изменение выработки гормонов и нейромедиаторов, связанных с циклами сна и бодрствования. Они могут зависеть от чего угодно, в том числе от возраста, генетики, питания. Нездоровые условия сна. Будь то шум, яркий свет, или слишком высокая температура в комнате. Есть такие люди, которые при этом все же умудряются спать, однако их нервная система все равно не восстанавливается достаточно эффективно. Различные стимуляторы во второй половине дня, в том числе алкоголь. Конечно, есть люди, которые спокойно спят после кружки крепкого кофе, однако большинству все же стоит отказаться от кофеина часов за 10 до сна. Отсутствие режима. Без будильников организм соблюдает привычный ритм с точностью до минуты, но при рваном графике организму сложнее справляться с этим. Проблемы с пищеварением провоцируют сбои в выработке нейромедиаторов, отвечающих за расслабление и бодрствование. В кишечнике они тоже синтезируются. Хронические боли в спине, суставах, мышцах. Есть несколько звоночков, сигнализирующих о том, что бессонница уже не временная проблема и требует внимания. В таком случае следует обратиться к специалистам. Прежде всего, чистота и длительность таких эпизодов, а также напряжение и ощущение стресса при любой попытке заснуть. Постоянное чувство эмоционального и физического истощения в течение дня, раздражительность, даже агрессия, плохое настроение, плохая координация движений и нарушение памяти. Проблемы с весом и контролем аппетита, нежелание общаться. Если помощь специалиста все же не требуется, улучшить ситуацию помогут некоторые изменения образа жизни. Одну из главных ролей играет питание. Ведь рацион влияет на синтез гормонов и нейромедиаторов. Кроме того, нельзя ложиться спать с чувством голода, но и обильно наедаться перед сном не стоит. Исключите сахар и вообще углеводы в вечернее время, однако 5 граммов мёда погоды не сделают. А вот потребление полезных жиров в течение дня, особенно на ужин, способствует синтезу расслабляющих нейромедиаторов. Также может помочь расслабиться молоко, особенно топленое. Берите на заметку, если у вас нет с этим проблем. Включите в рацион продукты с высоким содержанием магния. он отлично борется с мышечным напряжением и помогает расслабиться. Также обеспечьте организм источниками витаминов группы В, это один из сильнейших борцов со стрессом и беспокойством. Кроме того, следует разобраться с пищевыми аллергенами и провокаторами. Работайте со стрессом. Вместо того, чтобы обсуждать перед сном важные дела и проекты, смотреть новости, строить грандиозные планы и всячески эмоционировать, Научитесь успокаивать свой разум. Релаксируйте. Отличный вариант — бумажная книга, семейное чтение. Также неплохо подойдут пешие прогулки перед сном. Тренировки способствуют выработке эндорфинов, но проводите их лучше в дневное время. Расслабляйтесь. Очень хороша в этом плане ароматерапия. Для этих целей подойдут эфирные масла лаванды и ромашки. Их можно использовать в ваннах, ароматических свечах и так далее. Кстати расслабляющая ванна тоже отличный вариант. Меня когда-то приятно поразил эффект ванны с солью эпсома. После нее ты становишься мягкой как плюшевая игрушка, мысли куда-то уплывают. Даже ванночки для ног перед сном дадут положительный результат. И главное: соблюдайте гигиену сна. Наладьте график, создайте здоровые условия для сна. Позвольте себе расслабляться.